Закарпатье. Чуть не забыла о еще одной моей поездке к студентам в Закарпатье. Железная дорога с паровой тягой переделывалась там на тягу электрическую, и существующий тоннель не удовлетворял ее по высоте. Работа заключалась в том, что старый свод тоннеля разрушался, и вместо него выше строился новый свод. работы вели без прекращения эксплуатации тоннеля. Закарпатье только после войны было присоединено к Украине. и там еще сопротивлялись банда бандеры По дороге я удивлялась изобилию гусей и уток в этих местах. Естественные и искусственные водоемы, маленькие и большие, попадались повсюду, и везде много этих птиц. Город, где я должна была с поезда пересесть в легковую машину, назывался, как мне помнится, Станислав. В городе было много церквей с различными, часто враждующими между собой религиозными особенностями, то православные, то униадские, то католические. На городском базаре много продуктов, пуховых подушек и пуха в мешках, а также уже невероятное количество земляники в банках, кастрюлях и ведрах. По всей дороге через перевал дети перебегали к машине и предлагали землянику в стаканах и полулитровых банках, которые они собирали тут же около дороги. Машина остановилась в каком-то небольшом поселке, где мне сняли комнату на втором этаже. Уклад жизни напоминал мне нашу жизнь в сибирских селах. Хозяйки занимались заготовками на зиму, варили варенье, пекли печенье, консервировали, солили и мариновали. Мужчина «Мужчины, в отличие от сибирских работящих мужиков, здесь обычно сидели в кабачках и пили вино. Как только я вышла погулять и осмотреть окрестности, встречавшиеся мужчины со мной раскланивались и приглашали в местный кабак выпить с ними вина». Я отказывалась и благодарила за приглашение. Оказалось, что на тоннеле проходили практику и студенты Московского военного института, с которыми был их преподаватель, доцент Ленин Владимир Ильич. Меня очень удивило такое совпадение имени, отчества и фамилия. А так он был симпатичный, полноватый человек, дружелюбно ко мне относившийся. Вместе с ним мы направились на рабочее место наших студентов. Владимир Ильич приехал дней на пять раньше меня, и поэтому он знакомил меня с местным начальством, с ительных работ и прорабами. По деревянной лестнице мы поднялись в колоту, подготовленную для укладки бетона нового свода. Примещание колота- верхняя часть тоннельной выработки предназначенная для возведения сводовой обделки. конец примечания. В других колотах в это время проводились работы по выемке породы и установке опалубки. Когда мы расположились в колоте, вдруг прошел поезд и выпустил столько черного дыма, что мы все задохнулись и закашлялись. Поезд прошел, дым рассеялся, и можно было дышать. Когда мы спускались из колоты, чтобы перейти в другую, я ударилась головой об ревну и чуть не потеряла сознание, но удалось скрыть от других, как мне было плохо. Именно на этом тоннеле я несколько раз ударялась о бревна и доски. Уж очень было тесно. Я ходила вся в синяках. К счастью, их не было видно. Владимир Ильич как-то сказал, что на склонах гор много белых грибов. И мы решили в выходной день пойти за грибами и устроить ужин жареных грибов с картошкой. Собрали так много, что их хватило не только на ужин, но и на обед на другой день.